«Сон или ефь?» «Семен, проснись!» Пробуждение для меня было не сильно приятным, так как мне действительно не хотелось уходить из объятий морфея, который старательно меня сейчас убаюкивал. «Семен, срочно проснись!» Я с большим трудом разлепил глаза и понял, что все еще нахожусь в своей пещере в лесу. «Надо же! Какие мне сны снятся!» Видимо, мои гормоны действительно уже скоро прорвут плотину моего чувства меры, и я потеряю над собой контроль. Мне бы этого не хотелось. Тяжело вздохнув, я медленно поднялся, взял фляжку с водой и, плеснув немного воды в ладонь, быстро протер лицо. «Ну и чего ты орешь?» — задумчиво спросил я у Бахрама, даже не пытаясь просыпаться, так как мне банально не хотелось уходить из этого сна в котором у меня все получалось великолепно. Я практически разобрался со своими врагами и теперь мог жить так, как мне захочется. А теперь что? А теперь неизвестно, что будет дальше, так как мне в данном случае надо все начинать сначала. И теперь неизвестно, что будет дальше и как вообще пойдут дела. А так все было хорошо. Будут ли они все такими же послушными, как это было в моем довольно длинном и насыщенном сне? Или, может быть, все мои планы провалятся? Этого я точно не скажу, да и не могу я этого знать. Семен, ты проснулся в конце концов или нет? Судя по всему, многотысячелетнее разумное существо уже начало терять терпение. Открой глаза в конце концов! Что тебе там такого снилось, что ты никак проснуться не можешь? «Не можешь или не хочешь, это две разные вещи». Снова тяжело вздохнув, я наконец-то встряхнулся и осознал, что действительно до сих пор нахожусь в своей пещере. И мне действительно было жалко свой сон, такой цельный, насыщенный, с таким количеством подробностей. Мне надо срочно принимать меры, иначе мои гормоны в один прекрасный момент доведут меня до сумасшествия. И тут ничего не поделаешь». Мое подсознание тоже работало, как часы, и уже выдавало желаемое за действительное. Хотя, надо сказать, что некоторые нюансы этого сна немного настораживают. Ведь я в этом сне фактически превратился в маньяка-насильника. Хотя не скажу, что все это было сделано в основном против воли присутствующих там женских особей. Но все-таки. «Да, я понимаю, что там защищался». Но эта защита могла в один прекрасный момент перейти определенные границы, а мне бы этого не хотелось. Не сейчас, не в этом положении. Я знаю, что рано или поздно, видимо, в целях самозащиты, я бы все равно перешел эту грань. Только для того, чтобы меня оставили в покое. Но пока что я не был к этому готов. «Что там у тебя случилось, что ты так орешь?» Уже в который раз тяжело вздохнув и еще раз умывшись, имеющейся у меня под рукой водой, я решительно встряхнулся и обратился к Бахраму, который, видимо, уже полностью потерял терпение. «Что у тебя там произошло?» «Семен, ты должен срочно прийти ко мне!» Как-то странно и бескомпромиссно заявил Бахрам, что меня сразу насторожило еще больше. «Тебе нельзя возвращаться в город, там возникла одна проблема, и ты можешь пострадать!» «Какая еще проблема там возникла?» Неожиданно вздрогнул я, посмотрев на голую каменную стену, на которой представлял себе изображение Бахрама и буквально почувствовал, что он договаривает что-то очень важное. «У меня там все было в порядке. Что ты еще натворил? Мы же договаривались!» «Я ничего не натворил. Теперь уже тяжело вздохнул сам Бахрам». Но я буквально кожей почувствовал, что он действительно что-то не договаривает, а значит пытается меня сейчас обмануть. Просто вчера, когда ты уже отдыхал, в систему вошел довольно крупный корабль, который больше мне напоминал стероид. Этот корабль направился по прямой линии прямо к нашей планете. По результатам сканирования я понял, что там находится достаточно большое количество живых существ причем ментально активных живых существ. Этот корабль остановился на орбите планеты, и они, практически не задумываясь, произвели высадку группы десанта прямо на каменное плато, прямо в вашу колонию, так что тебе лучше туда сейчас не возвращаться. Тебе угрожает большая опасность. Прямо в город колонию высадились? Тут же подхватился я и все остатки сна, как рукой смахнула. «Так что же ты молчишь? Почему ты меня раньше не разбудил? Почему не сказал ничего? Что именно там происходит?» Судя по тому, как Бахрам замялся, там происходило что-то очень нелицеприятное, и поэтому я, недолго думая, подхватился, схватив свое имеющееся под рукой оружие, бросился в сторону города. Бахрам пытался еще что-то мне говорить, уговаривать и просить вернуться к нему, но я не мог сейчас его даже слышать. Я почувствовал огромную опасность, исходящую от города. Причем эта опасность была не только направлена на меня. Это была глобальная опасность для всей колонии. Причем, когда попытался ощутить те самые потоки внимания, направленные ранее все время на меня, я их просто не почувствовал. Их не было. Я не верю в то, что люди просто так отказались от своих планов. Здесь произошло что-то еще». Попытавшись с расстояния просканировать территорию города, я внезапно почувствовал жуткую боль, которая пронзила все мое естество. Я рухнул на колени, завыл от боли и схватился за голову. Теперь мне было понятно то, почему Бахрам не хотел, чтобы я шел в город. Города-колонии больше не было. Я почувствовал эманации смерти, очень сильные эманации смерти и чаще всего мучительный город колонистов. Прекратил свое существование. Нас просто уничтожили. Разъяренно рыча я бросился дальше. Я не мог простить того, что произошло. Ведь это были мои планы на выживание. Мои! И Бахрам должен был предпринять хоть какие-то меры, чтобы остановить случившееся. Однако он ничего не сделал. Почему? Почему он меня не предупредил? когда я добежал до края леса и смог наконец-то выглянуть из-за кустов, чтобы посмотреть на те самые восточные ворота, то понял, почему все случилось. Архия. В проеме ворот я точно видел одного паука-образного монстра, который был покрыт мощной броней, и даже можно было заметить мерцание силового поля вокруг его тела. В информации, которую я получил от искусственного интеллекта Содружества. Описывались боевые особи этих тварей, которые уже дважды пробовали оборону Содружества на прочность. Передо мной был типичный арх-штурмовик. Он стоял в воротах, деловито оглядываясь по сторонам, и вокруг можно было заметить несколько тел убитых ими охранников. Судя по дымку над их телами, можно было понять, что их просто уничтожили. Сожгли плазмой. Вообще-то многие сравнивали этих архов с насекомыми. Я видел, что эти твари, которые, по крайней мере, сейчас находились передо мной, действительно чем-то были похожи весьма странную помесь паука и богомола. Передняя часть их тела, которая с виду была от паукообразных, поднималась вверх и имела спереди своеобразные хватательные конечности. Вот только эти конечности были вооружены острыми костяными клинками, как у богомола. А на этих самых конечностях, на предплечьях, были закреплены какие-то трубообразные устройства. Скорее всего, то самое оружие, которым они уничтожили людей в колонии. Разъяренно скрипнув зубами, я тихо присел на корень дерева. Я чувствовал, как у меня в душе поднимается ярость. Холодная. Буквально ледяная ярость клокотала во мне и искала выхода. «Мне надо было что-то сделать» что-то сделать такое, чтобы рассчитаться с этими тварями, которые уничтожили, буквально проходя мимо, все мои планы. Я слышал, что где-то там, на фоне моего сознания, мне пытался кричать Бахрам, пытаясь остановить мой всплеск ненависти и злобы. Он взывал к моему разуму. — К какому еще разуму? — А где был твой разум, когда ты допустил это? — Ты знал, что мне эта колония нужна, — Ты знал, что эти люди мне нужны. У них были ответы на многие мои вопросы. Более того, я мог получить возможность жить здесь спокойно и не особо задумываясь о каких-то сложностях, но ты решил сделать все по-своему. Конечно, кто-нибудь тут же заявит мне о том, что в данной ситуации Бахрам ничего не мог поделать, ведь у него есть прописанные протоколы. Он должен был убедиться в том, что народ, с которым он имеет дело, весьма живучий, а разве столкновение двух разных видов раз, которые могут уничтожить друг друга, это не проверка на живучесть? Возможно, так оно и есть. Но если он говорил, что мне друг, то, значит, должен был заранее подумать еще и о том, что мне как другу нужна его помощь, и если эта колония нужна была мне для выживания и даже для более-менее комфортной жизни, то он должен был сделать так, чтобы эти твари не успели сделать свое грязное дело и не дать им возможность уничтожить колонию. Однако он просто наблюдал за ними, пока я спал. Если они ментально активные, как он утверждает, то я мог бы оказать им сопротивление. Может быть, и не всем, и не сразу. Но, по крайней мере, мог бы хоть что-то сделать». Я уже часть жителей этой колонии считал чуть ли не своей собственностью, своей семьей, а бахрам уничтожил все и теперь он зывает моему разуму, постаравшись заглушить голос бахрама, я медленно повернулся в сторону города, чувствуя то как изменяется и постепенно изливается ледяная ненависть которую надо было направить. Вспоминая о том, что мне рассказывал Бахрам про те самые способы уничтожения целых городов одаренных, когда псион наносит удар, пропуская через себя силу группы одаренных, я с большим трудом удержался, чтобы не сделать подобного. Ведь тогда я мог бы уничтожить все в этом городе и сгореть сам. Я же сгорать не хотел. На орбите планеты еще болтался этот проклятый корабль «Архов» скорее всего, являвшийся астероидом-мурьем. Как я сразу об этом не подумал. Я слишком доверял Бахраму, и это доверие закончилось для меня очень плохо, и не только для меня, пока я отвлекался, разыскивая эти самые места падения различных кораблей и той самой спасательной капсулы, а потом обсуждал с ним все это. В нашей звездной системе, где мы находились, появился корабль-стероид этих проклятых насекомых, Я уже знал о том, что они ни с кем не церемонятся и старательно уничтожают все, до чего только могут дотянуться. По какой причине они это делают и зачем вообще все это происходит, я точно сказать не мог. Но этот корабль явно появился в данной звездной системе совсем не случайно. Более того, он не появился буквально пару часов назад, времени прошло слишком мало». Он мог появиться здесь более суток назад, если не еще больше, ибо храм об этом знал. Он знал о том, что сюда прибыл корабль этих кровожадных тварей, но не предупредил меня, не попытался как-то помочь мне организовать ту же оборону и защиту своей колонии. И это был тот самый факт, который говорил не в его пользу. Это было предательство, очень серьезное предательство с его стороны. Видимо, он хотел таким образом как-то повлиять на меня лично, чтобы я стал от него еще более зависимым. Может быть. Теперь же все это уже было неважно. Вспомнив о моих раздумьях в отношении использования той самой силы пси или ментала, я вспомнил и про то, что думал о том, как бы сделать так, чтобы силу пропускать не через себя, сжигая свой организм, а как бы через своеобразную ментальную линзу, И тут же попытался создать при помощи паутины своих нитей своеобразную выпуклую линзу, которая должна была сфокусировать мою злобу и ненависть, которую я уже практически не мог сдерживать, хотя бы на этих воротах. Я собирался нанести свой удар. Тот самый удар, который позволит мне уничтожить врагов, вошедших в город. Не зря на земле говорили о том, что надежда умирает последней. И сейчас во мне теплилась хоть какая-то надежда на то, что я, возможно, все-таки смогу найти там людей. Может, хоть кто-то выжил. Я сам прекрасно понимаю, что эти люди в большинстве своем меня боятся и даже ненавидят, и этот факт отрицать не получится. Но у меня нет выбора. Не могу же я остаться здесь на все это время в одиночестве». — Да, кто-нибудь постарался бы сейчас намекнуть меня на то, что я буду все равно не один. У меня же под рукой будет тот самый Бахрам. — Ну да. — Он как раз-таки у меня под рукой. Однако я бы на это не рассчитывал, так как то, что он сделал, говорило не в его пользу. Подобное прощать нельзя. Конечно, найдется и тот, кто тут же постарается подтолкнуть меня к мысли о том, что данный искусственный интеллект всего лишь выполняет свои инструкции. А скажите мне, пожалуйста, как стыкуется с инструкциями то, что я с ним контактирую? Никак. В его инструкциях подобного вообще нет. Ему вообще-то запрещено общаться с кем-либо из посторонних. Запрещено. Но этот уникум со мной общается, а значит сразу можно понять, что в сложившемся положении у него есть определенная свобода выбора и он мог хотя бы меня предупредить. Я уже знал о том, что корабли архов не настолько шустрые, как можно подумать, однако они действительно опасны. Любой такой корабль, даже небольшого размера по меркам этой расы, может нести на своем борту достаточно большое количество этих тварей, поэтому можно сразу понимать, что их следует опасаться. Но, как бы я ни размышлял, Стоит отметить тот факт, что эти самые существа, прежде чем высаживаться на неизвестную планету, наверняка пробыли в этой звездной системе достаточно много времени, и уже только поэтому я понимал, что ситуация сложилась действительно очень критическая. Пока Бахрам старательно заговаривал мне зубы, буквально вынуждая тратить время на все эти походы по территории леса, архи старательно подбирались к колонии, И это говорило отнюдь не на пользу самому этому разумному. Ведь и дураку понятно, что все это быстро бы не произошло. К тому же сам Бахрам мог бы спокойно предпринять все необходимые меры и точно так же уронить на поверхность планеты этот самый стероид Улей. Мог, но почему-то не стал этого делать. Почему? Скорее всего, банально по одной простой причине. Не считал нужным тратить свои ресурсы, на спасение каких-то никому не нужных и неодаренных разумных. И надо отметить сразу, что с его стороны это была очень серьезная ошибка. Я потерял к нему любое доверие. Любое, как я уже сказал. Сам Бахрам прекрасно знал, что эта колония нужна мне лично. Но не предпринял никаких мер, чтобы мне помочь. Я считаю, что это просто недопустимо. Значит, я имею полное и закономерное предположение что этот разумный банально тоже пытался меня использовать. Хотел оставить в одиночестве и сделать зависимым от себя лично. Как факт, у него почти все получилось. Почти, если не считать того, что я действительно озлобился. Озлобился до такой степени, что теперь банально не мог успокоиться. И мне надо было найти способ куда-то эту злобу и ненависть выпустить, создав перед собой ментальную призму нужной мне формы, Я сначала пустил в нее немного своей энергии, создав тонкий луч по направлению к тому самому арху, которого я сейчас видел в открытых городских воротах. Сначала я к нему протянул тонкую линию, ту самую нить, которая должна была позволить мне его неприятно удивить. Я заметил то, как он вздрогнул, явно почувствовав эту самую нить, протянувшуюся к нему, и начал крутить своей бронированной головой. Голова у него, кстати, была тоже похожа на голову богомола. Также имела возможность поворота минимум на 180 градусов. И даже несмотря на то, что она была достаточно бронированная и покрыта мощными защитными щитками, судя по всему, это был действительно боевой архштурмовик. И о чем это мне говорит? А о том это все и говорит, что архи высаживали сюда полноценный боевой десант, чтобы уничтожить колонию. То есть у них было достаточно времени, чтобы определить все нужные им факты присутствия здесь людей, а также и определить то, что здесь им особой угрозы просто нет. Ну, что могла наша колония противопоставить Архам? Этим тварям, вооруженным силовыми полями, плазмой и теми же лазерами. Да ничего мы не могли им противопоставить, и колонию просто уничтожили. Банально сожгли эти твари... И что теперь мне делать? Кто-нибудь тут же заявит о том, что вообще-то я мог бы сейчас подумать о том, что все это одна большая глупость. Вы так думаете? Одна большая глупость? Да, может быть, я и не принадлежу к людям, которые сейчас лежат там, на улицах этого города, мертвыми. Однако я жил среди них достаточно долго. И только поэтому хотел бы отметить тот факт, что был кровно заинтересован в существовании колонии. Мне не было никакой нужды брать и банально списывать этих разумных со своего счета. К тому же сам Бахрам прекрасно знал о том, что у меня есть определенные планы на этих людей. Знал, и поэтому можно сразу понять, что его поступок явно говорит не в пользу последнего из своего народа. Я даже сейчас четко чувствовал, что он пытается что-то мне сказать. Пытается убедить не делать глупостей. Ну, кто бы говорил. А сам-то что сделал? Ударил меня по больному месту. А теперь? Что мне делать теперь? Идти к нему в эту пирамиду и отсиживаться там? А какая мне от этого польза? Скажете, что он меня учить будет? Он обещал. Он также говорил о том, что не нанесет мне вреда. Мы с ним договорились, что на колонию нападений больше не будет. Да, в данном случае напали не местные, так сказать, лесные монстры. Напали архи, я это прекрасно понимаю. Однако при всем этом я хотел бы в первую очередь отметить тот факт, что данный вопрос для меня вообще недопустим. Мне что, легче от этого стало, что этот красавец банально подставил меня? Да-да. Сам он, по сути, не пытался нанести колонии урон. Но вот это попустительство... Это попустительство, позволившее архам это сделать, точно говорит о том, что это был именно его замысел. Так что теперь доверять ему у меня нет никаких причин. И это факт. «Что ты крутишься, как на сковородке?» Наблюдая за тем, как этот арх медленно поворачивается на одном месте видимо, пытаясь осмотреть близлежащую территорию, старательно кружась на месте. Я убедился в том, что моя нить прикрепилась к его голове, после чего резким выплеском сбросил в линзу немного той ярости, которая во мне сейчас кипела и искала выхода. Результат не заставил себя ждать. Этот импульс, сфокусированный на одной точке, пронесся сквозь эту нить, словно по наводящему лучу, и вонзился в голову этой твари. Гулкий хлопок, похожий на взрыв, донесся до меня. На мои глаза голова этой твари банально лопнула, как перезревшая ягода, и обезглавленная тварь, резко зашатавшись, рухнула среди трупов охранников людей. — Хоть так я с вами посчитаюсь. А как еще я должен был относиться ко всему происходящему? Эти твари мало того, что испортили мне все мои планы как еще ко всему прочему, и банально перебили людей, которых я знал. Взять хотя бы того же Вячеслава. В чем он им помешал? Чем? Вообще-то этот мальчишка был безобиден. Да, и когда я это говорю, то говорю совершенно серьезно. Его, может быть, и учили убивать людей, но учили делать это тайно. Прямое противостояние с такими тварями не входило в зону его обучения. Да и что он мог бы им противопоставить? если привык наносить удары со спины и из-под тяжка. К тому же он мне вреда никакого не наносил. Я молчу про глав правящих кланов. У меня даже на них были определенные планы. И теперь все эти планы были банально уничтожены. Что же мне теперь делать? Второй арх, промелькнувший в воротах, не успел ничего сделать, хотя и шел, так сказать, боевом приседе, уже наученный горьким опытом. Я быстро метнул вперед нить, зацепив ее за его голову, и бросил через все еще удерживаемую линзу второй импульс, который заставил и его бронированную голову лопнуть, как перезрелую ягоду, хотя он и надеялся укрыться за стеной. Но по моей нити атакующий импульс просто обогнул стену и сделал свое дело. Чтобы мне не мешался бахрам, я старательно спроецировал свой защитный кристалл которые он до сих пор так и не научился обходить, и теперь он не мог не только со мной разговаривать, но и нащупать меня тоже был не в состоянии. Я же в данном случае имел возможность действовать, не отвлекаясь на какие-то бессмысленные призывы о благоразумии и еще о каких-либо глупостях. Да о каком благоразумии он мне сейчас пытается говорить? Где было его собственное благоразумие? Почему он сам не попытался мне помочь? Друг называется. Сейчас я, конечно, и сам понимал всю глупость сложившейся ситуации и даже не собирался прислушиваться к этому разумному, так как банально не видел в этом никакого смысла. Да и какой смысл тут вообще может быть? Я считаю, что это было обычное предательство, так что в данной ситуации мне не остается ничего другого. После того, как сформировал свой кристалл, я бросил вперед те самые нити, которые должны были искать живых. И в данном случае я не искал людей. Я искал архов. Я уже знал о том, как они выглядят в ментальном плане. Честно говоря, я не понимал того, почему они в ментальном плане выглядят именно как те самые андроиды. Вроде бы и есть небольшой факт собственного выбора. Но по большей части они просто исполнители. Значит, мне надо что-то решать с ними. Я достаточно быстро локализовал поблизости от ворот еще десяток таких же архов, которые сейчас расходились в разные стороны, своеобразной сетью, создавая видимость ловушки, видимо, закономерно рассчитывая на то, что тот, кто так быстро разделался с двумя их бойцами, сделает глупость и неосмотрительно сунется в ворота города. Но я был не настолько глуп. Я быстро нащупал еще восемь архов. Они, видимо, действуют десятками. Один из них выделялся, он словно был управляющим организмом среди них. Аккуратно попытавшись просканировать их взаимоотношения, я понял, что так оно и есть. К нему шла управляющая нить откуда-то из центра города, а он уже держал под контролем свой десяток, да и внешне, судя по всему, он от них выделялся. У него была более тяжелая броня. Более тяжелое вооружение, да и двигался он медленнее, скорее всего, это и был их десятник. Я их взаимоотношений не знаю, но сейчас мне нужна была информация о том, с чем именно я могу столкнуться в городе. Неожиданно вспомнив о вирусах, я решил попробовать сделать кое-что новенькое, ведь я чувствую нити управления архов. Чувствую. Так зачем мне пытаться их искать и рисковать собственной жизнью? Ведь я могу послать свой импульс, уничтожающий этих существ по их собственным нитям связи, как своеобразный компьютерный вирус. Этот импульс пройдет по их линиям связи, убивая одного за другим. А что? Это вариант. Даже если я смогу уничтожить только десант этих тварей на поверхности планеты, то это уже будет определенное достижение. Да и самих архов, возможно, это научит своеобразной осторожности, все-таки нельзя допускать, чтобы они сейчас считали себя здесь хозяевами. Поэтому я решил, что этот вопрос для меня тоже достаточно важен. Быстро установив сеть связей, которые действительно напоминали своеобразные узловые точки, я выяснил, что на территории колонии находится минимум пять десятков этих тварей, если считать вместе с этими двумя, которых я уже уничтожил. Определив узловые точки... Я понял также и то, что у меня есть реальный шанс попробовать ударить по ним через систему их связи, ведь один арх, который сейчас находился в центре города, скорее всего, координировал действия остальных, так как от узловых точек пятидесятников, как я решил называть этих самых архов, управлявших десятками, нити сходились именно на нем, и в моем поле ментала он выглядел самым ярким среди них, то есть у него была самая большая свобода принятия решений среди них. Значит, мне надо было все-таки сосредоточиться именно на нем. Однако я смог протянуть нити только к ближайшему десятнику. Именно поэтому можно было понять, что мне придется использовать его как ретранслятор удара, учитывая тот факт, что в этот раз я постарался прикрепить нитник к его голове, а к нити, которая шла к нему. Можно было понять, что сразу он не умрет, а значит, у меня все же есть шанс того, что сигнал, который я пошлю, дойдет до адресата, и этот сигнал должен идти по нарастающей. Если он будет убивать архов сразу, то, скорее всего, перебить их всех у меня просто не получится, так как наверняка кто-то из них может сдохнуть раньше, чем сигнал пройдет дальше по цепочке. Я же рассчитывал на то, что он как бы парализует их, постепенно нарастая, сконцентрируется, не даст им разрушить свою сеть нитей. Ведь если это все же случится, то тогда мне действительно придется устраивать охоту за ними по очереди. А это не то, чего бы мне хотелось. Поэтому я достаточно медленно начал наращивать сигнал, проникающий в их собственную внутреннюю сеть. Судя по паническим всплескам ментала, тот самый тактик, который командовал этой группой, запаниковал, почувствовав чужое присутствие. Но я ему не дал вырваться. Мой сигнал уже парализовал их сеть и постепенно нарастал. Ненависти во мне было очень много. И я ее всю постарался выплеснуть в этом сигнале. Тем более, что я почувствовал одну важную вещь. Группа архов окружила какое-то здание, где я неожиданно для себя почувствовал присутствие других разумных, — Люди! Там затаились люди, видимо, те, которые успели запарикадироваться, и явно оказывают сопротивление, как только могут. А это, говорит, как раз не в пользу архов. Видимо, в этом случае они попытались каким-то образом захватить людей живыми. — А для чего? — Скорее всего, им нужны были знания и информация о нашей колонии, ведь они наверняка хотели бы узнать о том, с кем именно они тут столкнулись и кто на самом деле им противостоит. Хотя, по сути, наша колония особой опасности для архов и представлять-то не могла. Ну, что мы могли с ними поделать? Да ничего. Для этих существ мы банально пустое место, так что в данной ситуации я бы не стал особо ловить кого-то и допрашивать. Разве что... Тут во мне ненависть полыхнула с новой силой. Они пытались захватить людей живыми чтобы их сожрать. По содружеству ходили такие легенды. А значит, можно было понять, что в данной ситуации мне действительно надо предпринять максимум возможных мер. Попытавшись задействовать нить, уходящую от этого тактика, видимо, на корабль-носитель, я столкнулся с тем фактом, что сигнал паники, который попытался поднять этот тактик, видимо, был правильно расценен наверху, потому что эта нить внезапно оборвалась судя по всему, этот десант оставили мне на растерзание. Ну что же. Последний выплес моей энергии ударил по архам в самую чувствительную часть тела — в голову, хотя она и была защищена броней. Но от моего импульса им это все не помогло. Серия глухих, но даже мне слышимых взрывов, пронеслась по опустевшему городу колонии, и оставшиеся архи которых было ровно сорок девять. Прекратили свое существование. Вернее, их было сорок восемь. Старший среди них остался в живых. Видимо, их было пять десятков и командир. Ну, по общему количеству так и получается. И именно он и был мне нужен. Я старательно переломал его конечности. Этот жук, а по-другому я не мог называть данного мутанта, являвшегося смесью между богомолом и пауком, метался, пытаясь вырваться из моих нитей, но выбора у него не было. Я старательно насыщал своей энергией его конечностей, заставляя их взрываться одну за другой, чтобы хоть так получить успокоение от моей ненависти, которая рвалась из меня, пытаясь найти выход и возможность хоть как-то получить своеобразную компенсацию всему тому, что произошло. Пока он метался, я хотел старательно покопаться в его мозгах. Однако неожиданно для меня Получив какой-то странный импульс с орбиты планеты, эта тварь вздрогнула и сдохла. Судя по всему, архи, находящиеся возле планеты, не желали, чтобы его кто-то допросил. И что из этого следует? А из этого следует как раз именно то, что на борту корабля архов есть достаточно сообразительное существо, не желающее рисковать подобным образом более того. Эта тварь явно сама прекрасно поняла, что произошло на планете. Может быть, она не поняла подробностей случившегося. Думаю, сейчас это меня не сильно беспокоило. Для меня было важнее другое. Я должен рассчитаться за все. Медленно поднявшись с корней дерева, на которых все это время заседал, я устало побрел в город. Кто бы там ни выжил, сейчас это не важно». Важно то, что меня уже в который раз предали, и я буквально чувствовал, что у меня в душе что-то умирает. Что-то, что можно было назвать душой. И этот факт действительно говорил не в пользу тех, кто мог бы каким-то образом начать убеждать меня в том, что в случившемся чужой вины нет. — Чужой вины нет, скажете вы? — Разрешите, я вам не поверю, хотя бы по той банальной причине, что в случившемся... Чужая вина все же есть. Бахрам теперь может говорить мне все, что угодно, но я ему больше не верю. Я не верю никому, и поэтому поселившаяся в моей душе холодная ненависть ко всему разумному начала постепенно уничтожать то, что можно было бы назвать душой. Я сам прекрасно понимал, что в сложившемся положении, возможно, в чем-то я ошибаюсь, Но мне очень не хотелось даже искать каких-то оправданий тому, что произошло. Слишком уж это были болезненные ощущения, скажу я вам. Очень болезненные. Поэтому я решил, что постараюсь теперь держаться от всего этого подальше. Слишком часто разумное, кому я ранее доверял, меня предавали. Возьмите, как пример, выходку того же Петровича. Я верил этому старику, доверял ему свои секреты... А чем он ответил мне? Что тут можно сказать про того же мэра нашей колонии, того самого Александра Дмитриевича, который тоже уже давно кремирован? Тоже ничего хорошего! И теперь Бахрам. Я уже не хочу даже вспоминать о своих так называемых родителях. Эти люди могли бы мне рассказать о том, что нашли меня в лесу и просто усыновили. Поверьте, Я был бы им за это благодарен. Действительно, благодарен. А они что сделали? Да ничего особенного. Банально использовали меня для воплощения каких-то собственных семейных ценностей. И даже не задумываясь о том, что в данной ситуации для меня все это может быть обидным и даже оскорбительным, и все это уже само по себе меня просто вынуждало принимать радикальные меры в отношении всех этих разумных, Медленно приближаясь к городу, я смотрел на тела этих тварей, которые сейчас лежали передо мной, и понимал, что единственное, чем могу им отомстить, это разделать их как каких-то сколопендр или пауков в данном лесу и нагло сожрать. А что? Значит, им нас есть можно, а нам их есть нельзя? Почему? Конечно, кто-нибудь сказал бы мне о том, что с моей стороны подобное будет выглядеть не очень лицеприятно ввиду того, что они вроде бы разумные существа. — Вроде бы. Но сейчас я видел, что лежит передо мной. Машины для убийства. И мне надо их изучить. Изучить их внутреннее строение и возможности тела. Однако для этого мне придется изрядно постараться. Так что, приблизившись к ближайшему трупу арха, я присел возле него и сосредоточился на ментале. При помощи ментальных нитей, которые все еще не развеялись внутри тел этих существ, можно было узнать очень многое, их уязвимые места, а также и возможные проблемы с организмами, которые есть шанс использовать в этом противостоянии. Очередной ментальный посыл Бахрама, в котором я точно слышал попытку мне помочь, заставил меня отвлечься и поднять голову. — Поздно, Бахрам. — Слишком поздно. Кривая усмешка скользнула на мое лицо, когда я понял, что напряжение аномалий снова стало нарастать, что явно свидетельствовало о попытке местной системы защиты атаковать корабль Архов. — Ты опоздал. Раньше надо было это делать, до того, как они наворотили здесь дел. Теперь же меня все это не интересует. Так же, как ты сам со своими идеями, ты предал меня, а предателей я не прощаю. Тяжело вздохнув, я снова отвлекся от всех этих фокусов консервированного разума и занялся тем, что уже начал. Мне надо было изучить врага. Я был уверен в том, что архи даже на корабельном кладбище все же выживут. А значит, есть шанс того, что с ними там я могу столкнуться. Мне придется туда сходить еще не один раз для того, чтобы подобрать то, что мне нужно». Жаль, конечно, что наши взаимоотношения с Бахрамом зашли в тупик. Я вообще-то рассчитывал на какую-нибудь уникальную нейросеть с его стороны. Но если дело построено таким образом, то теперь мне надо будет от него избавиться. И я заранее понимаю, что сам мог дать в руки этого разумного существа оружие против себя, так как проникнуть на территорию его пирамиды есть только один шанс — механическим путем открыть люк. Однако он не знал кое-что, что могу делать я. Я удерживал этот факт как козырь. Моя возможность управлять искусственными интеллектами и возможность исправлять им какие-то директивы и протоколы. Я не стал ему рассказывать о том, как я имел возможность исправлять действия тех же андроидов и таким образом изменять сами действия искусственных интеллектов. Он этого не знает» как не знает и того, что я могу банально действовать подобным образом на дистанции. То есть я могу послать какого-нибудь андроида, который проберется внутрь пирамиды и сделает то, что мне нужно. Бахрам может попытаться его убить, нанеся ментальный удар. Возможно, это его и остановит. А возможно и нет. Все-таки андроид есть андроид. Но это мы будем решать по мере поступления проблем». С Бахрамом надо что-то делать, ведь он может сейчас попытаться меня уничтожить и добить оставшихся здесь людей, а это не тот факт, который бы я хотел получить. Так что будем готовиться. Он сам сделал свой выбор, а я сделаю свой. И вариантов у нас, где мы с ним действуем вместе, просто не остается».